Глава 23. Безымянная звезда была центром созвездия Павших, которое известно людям, что поклонялись Свету, под другим названием — Вечность. О нём писали в древности, о нём продолжали говорить в настоящем. Даже тёмные существа в телах четырёх принцев рассказывали о ней маленькой принцессе на ночь — Девочка любила слушать братьев, когда те сидели возле её кровати и ведали о вселенской красоте галактик, созвездий и звёзд. Кроме того, принцы часто рассказывали, откуда появилась первая тьма и первый свет, а после — целый мир. Дочь Пустова всегда внимательно слушала их, считая истории настоящими сказками, но даже не могла предположить, что все они правдивы. Из старинных записей светлых. Я оставила его. Одного. В святилище, где висела карта мира, что погряз во тьме. Я бросила Риона, не обернувшись. Ушла. Не сказала, как сильно люблю его, но надеялась, что он воспользуется шансом и спасётся. Я сделала выбор. Приняла судьбу, как и своё поражение. «В этой игре мне не стать чем-то большим, чем пешкой». Я проиграла, пытаясь не нарушать правила, которые были негласно заданы братьями. Стоило мне переступить порог зала, мой наряд тут же изменился. Фигуру облегало шёлковое платье чёрного цвета, которое плавно переходило в белый. Плечи были открытыми, как и спина, а на шее висел чистый жемчуг. Метка на всей правой руке вновь стала просто рисунком и не горела ярким пламенем. Я ступала босыми ногами, но не чувствовала холода. Светлые волосы, волнами спадающие на плечи, горели золотом на свету. «Фрея!» — раздался голос Питера. «Принц шёл ко мне через весь зал. Дочь пустого!» Только сейчас я заметила, что зал был полон всякой нечисти — Тёмные маги, некроманты, нежити, как те, что однажды повстречались нам с Рионом. Здесь даже присутствовали демоны-отшельники, которые редко покидали рубеж хаоса, ведь не любили находиться в местах большого скопления людей. Их облик отдалённо напоминал человеческий, с ярко выпирающими чёрными венами по всему телу, кожей серого оттенка, острыми зубами и когтями». Пустые глазницы приводили в ужас любого, кто сталкивался с ними лицом к лицу. Мне не хотелось думать о том, как братья смогли взять контроль над ними и для чего привели сюда. Я подозревала, что они — живое подношение моему отцу. В руках Питер держал небольшую подушечку, на которой лежала красивая диадема. Бриллианты на ней напоминали россыпь звёзд. Прими же свое наследство, Питер подошел ко мне и улыбнулся. Я склонила голову, тем самым позволяя стоявшему рядом Уильяму надеть мне украшение. Тиара оказалась не такой легкой, как выглядела. Сегодня мы празднуем приход пустого бога в этот мир, громко объявил Энтони, его глаза горели голодом. И встречу отца с дочерью, продолжил Келан на котором был чёрный плащ, как и у остальных принцев тьмы. «Да здравствуй, дочь пустого!» В один голос произнесли все присутствующие, после чего громко заиграла музыка, и гости закружились в вихре танца. Уильям тут же протянул мне руку, предлагая присоединиться к парам в центре зала. Знала отказывать бесполезно, поэтому фальшиво улыбнулась, как прежде, и приняла приглашение. «Этот момент...» напомнил мне о моих днях рождения, когда братья устраивали пышные празднества, после которых я постоянно забывала, что на них происходило. Каждый бал был похож на предыдущий. Каждый раз я танцевала, после чего принцы тьмы пили мою кровь. И сын света тоже. Все они пили мою кровь, чтобы участвовать в ритуале, когда придёт время. Первые несколько лет... Рион сам присутствовал на праздниках, пока не поругался с принцами тьмы. «Моя кровь. Кровь пустого и женщины света. Редкая. Именно она сегодня вновь прольётся. Братья должны будут последний раз испить её, прежде чем убить меня». «Ты прекрасна!» — молвил Уильям, продолжая кружить меня в такт музыки. «Всегда была прекрасной. А твои глаза...» Восхищённо произнёс он: "Звёзды не сравнятся с их красотой". "Ты уже говорил мне это". "И повторюсь снова, сестрица", промурлыкал тёмный принц. "Ты так прекрасна". "Хватит льстить вилли", сделав поворот, сказала я. "Ты любишь только себя". На мои слова он всего лишь ухмыльнулся. "Не без этого". Мы танцевали в тишине, пока музыка не смолкла. Сразу заиграла новое, а место Уильяма занял Энтони, который прожигал меня голодным взглядом. Его пальцы крепко вцепились в мою талию, словно брат боялся, что сбегу. На его груди сверкала брошь из обсидиана, он казался чернее ночи. Я чувствовала, какой мощи магия таилась в нем. Наверняка то не копил ее ни один день. Я слегка поморщилась, осознавая. Нося при себе украшения из чёрного камня, братья подстраховывались. Они знали, с какой силой я была рождена и боялись увидеть её во всей красе. Следующий танец забрал Келан, а последним моим партнёром стал Питер. «Ты настоящая принцесса тьмы», сказал он, поднимая меня вверх. «Такая тёмная, настоящая наследница пустого». «А ты настоящий монстр, Питер». Сквозь улыбку произнесла я. «Как и все остальные, включая тебя», отмахнулся старший принц. «Не стоит забывать, Фрея, что все мы дети тьмы, а мы с братьями одни из самых древних существ. Я не монстр. Ты права», ухмыльнулся Пит. «Ты хуже нас, ведь являешься дочерью пустого, в твоих венах его кровь, и твоя плоть состоит из звёздной пыли». «Благодаря своей силе ты погрузила этот мир во тьму. Одна, без нашей помощи». «Я помню», — огрызнулась я, смотря ему в тёмные глаза. «Я всё помню. Твоё забвение прошло». «Значит, ты должна помнить ритуал». В подтверждении его слов я всего лишь кивнула. Через несколько минут последний танец закончился, Питер низко поклонился мне. Тёмная сущность внутри взбунтовалась, но я не могла выпустить её на свободу, не по своей прихоти. На мне всё ещё отчасти была магия братьев, которая блокировала мою сущность и теневой огонь. «И ты знаешь, что сейчас должна вновь пролиться твоя кровь!» «Последний раз!» – прошептала я и позволила Питеру взять себя за руку. Он улыбнулся мне, что делал крайне редко, и повёл к остальным братьям, которые стояли возле тронов. Рядом с ними я заметила алтарь из святилища и вопросительно посмотрела на Пита. «Мы слегка изменили ритуал», — коротко ответил он, и по моей коже тут же прошёлся холодок. Гости молча смотрели на принцев тьмы и меня, когда я низко кланялась братьям в знак уважения, как того требовал этикет. Все они были похожи друг на друга, как в каждый мой день рождения, который я помнила. Чёрные плащи с застёжкой в виде рубина воскресили в мыслях образ красноглазого юноши. Моё сердце снова заныло, чувствуя острую боль от расставания. Я всей душой желала, чтобы он жил. Мне не избежать смерти в отличие от него. Я опустила голову вниз, пыталась скрыть от братьев некстати выступившие слёзы. Хотелось закричать. Но вместо этого... Я всего лишь сжала кулаки, подняла свой взгляд на принцев и улыбнулась. Теневой огонь внутри вновь напомнил о себе и тут же заиграл на пальцах. Я попыталась скрыть своё мимолётное удивление и усыпить магию до того, как Питер взял клинок с бриллиантами и подошёл ко мне. Я собрала все свои силы, вновь нацепила искусственную улыбку и протянула ему правую ладонь, где белой линией красовался шрам. «Да прольётся последний раз кровь той, которую нарекли дочерью пустого!» Голос Питера звучал, словно гром среди ясного неба в этом зале, после чего лезвие коснулось моей руки. Я не шевельнулась, ни разу не показала, как мне страшно и больно. Глядела на свою ладонь, где выступили первые капли крови, и как будто снова проживала прошлые дни рождения. Каждый раз меня заставляли смотреть, но сейчас магия Питера совсем не касалась разума. Я чувствовала боль в районе разреза и голодные взгляды принцев, направленные на меня. Питер сжал мою ладонь в кулак и поднёс к своему бокалу, куда упали алые капли. Его действия повторили Энтони и Келлан. Уильям лишь улыбнулся, и припал своими губами к моей руке, смокоя кровь на вкус. Всё это время я молча стояла, не двигалась и смотрела на братьев. Все они были в предвкушении прихода тёмного бога. Как только их бокалы опустили, Энтони подошёл ко мне и аккуратно перевязал окровавленную ладонь. Я смотрела на него с удивлением. Знала, что брат мог сорваться в любую секунду и просто убить меня, «Ведь он сам голод и всегда пил кровь людей, а моя для него была дорогим деликатесом». «Первая часть закончена», — тихо обратился он ко мне. И я поняла, что час встречи с отцом настал.